Вот теперь как раз и был бы случай. Может, больше такого не будет? Ах, какая досада! — говорила себе Муся. Если б я знала, что сегодня будут танцевать! Ее вдруг взяла злоба против мужа, оставившего ее как раз в такой вечер. Правда, я сама ему сказала за обедом, что поеду в театр с Жюльетт, а оттуда к Леоней и не позвала его ехать с нами, Клервиль не одобрял дружбы муси с семьей Георгеско. Но он был рад, что я его не позвала, — раздраженно подумала она. Ей было не до справедливости. Нет, как ему угодно, а я не желаю пропустить такой случай. Сказать мысленно, как ему угодно, было легко, но одной появиться на балу было невозможно. Разве зайти спросить о чем-нибудь швейцара? Хоть и издали увижу. Я попрошу разменять мне сто франков. Муся толкнула вертящуюся дверь, мальчика у двери не было, и вошла. Ее сразу ударил по нервам яркий свет, доносившиеся спереди знакомые звуки заразительно радостной музыки. По тому отрезку холла, который был виден от входа, Медленно проходили танцующие пары. В глазах Муси слились мундиры и черно-белые силуэты, белоснежные скатерти, серебряные ведерки с бутылками, все, что она любила. Муся подошла к стойке справа от входа и с тем энергичным выражением, какое было свойственно ее отцу, попросила швейцара дать ей мелочи, На сто франков. Другой швейцар, вся прислуга в главном здании гостиницы теперь состояла из англичан, подал ей на подносе письмо. — Да ведь я уехала до вечерней почты. Самое простое было спросить, нет ли писем. — От мамы, — беспокойно подумала Муся, взглянув на конверт. В последнее время в письмах Тамары Матвеевны почти всегда было что-либо неприятное. На конверте сообщалось по-немецки название, адрес, телефон, отличительные черты и преимущества того хофа на Курфюрстендам, где жили ее родители. Здесь пансион на Курфюрстендам. Право, в такое время они могли бы мне писать в других конвертах. Все-таки я жена английского офицера, и тут везде ходят эти люди из Скотленд-Ярда. Но, по-видимому, оба швейцара были вполне равнодушны к тому, откуда получает письма жена английского офицера. Старший швейцар отсчитывал деньги, чуть слюнями палец. Муся попробовала надорвать конверт, тугой угол не поддавался. «Не читать же здесь! Что же теперь?» Она осунула конверт в сумку вместе с деньгами. «Можно пройти к тому выходу». «Спасибо вам огромное», — сказала Муся-швейцару по-английски. «Это было лучше, чем «большое спасибо». Она теперь старалась запоминать настоящие английские выражения, но нередко употребляла их не там, где было нужно. Вивиан только весело смеялся. Муся оставила на подносе пять франков и тотчас пожалела, как будто взятку дала. Швейцар изумленно на нее посмотрел и почтительно поблагодарил. — Была не была, пройду к тому выходу. — Авось не примут за кокотку, — решила Муся. Это значило пройти по всему холлу, на виду у танцующих, на виду у Ллойд Джорджа. — Конечно, он здесь. Муся пошла вперед, как бывало на морском курорте, в первый раз пробегала из кабины к морю в модном купальном костюме, с мучительно радостным волнением, с желанием, возможно, скорее оказаться в воде, как другие. И тотчас, совсем как тогда на курортах, она, выйдя на простор холла, почувствовала, что на нее устремились все взгляды. Очевидно, действовала манто-блю-де-руа. Оркестр играл ее любимый он